Все они, как было заметно, жадно рассматривали и любовались нашим поездом. Одна из них, самая живая и восторженная, говорила без умолка: Воля шассор, ах, кель-швор, югар, Ардрин, шарман птичка! Настоящая. Вон охотники, ах, какие волосы, смотри Александрин, какая прелестная птичка. И барышня протягивала ручку, чтобы приласкать Савельеву красотку. Это, видно, охотница, сказал Владимирец. То есть до собак, прибавил Алиев. Пояснение не последовало. На балконе появился, должно быть, папаша этой охотницы. В этом явлении, конечно, важность невелика, но велико и важно то, как лоснилась и отдувалась у этого папаши брюшко, солидное, хорошее, настоящее брюшко, как мягкий нежный подбородок папаша лежал в виде подковы на вздутой манишке, словно невареная колбаса. Важнее же всего, как держал этот папаша салфетку в правой руке и как щурил он один глаз, зорко, устойчиво оглядывая всех нас остальным. «Ну, этот что, Виссарион Николаевич?» — спросил граф у Владимирца. Тот измерил расстояние, на котором был от папаши, отскакал сожений на пятьдесят вперед, повернул лошадь и поехал к нам шагом. В минуту этот способнейший копировщик отдул брюшко, прищурил левый глаз — И так держал арапник в руке, что мы сразу признали в нем папашу с салфеткой и разразились общим смехом. Владимирец все-таки ехал и молчал. Но лицо его, как нельзя яснее, договаривало. Дескать, дурачье, куда вас нелегкое несет? Нельзя ли это? Вот холодная индейка, биток заказал, а пока подадут грибки, вот селедка, рекомендую сливки настоящие для возбуждения. И Владимирец зачмокал, простонал и посмотрел на нас с упреком, с сожалением, дескать, — эх, пустой народ, не знает, что нужно человеку. Выехав из села, мы отпустили обоз и гончих вперед, а борзятники пошли в заезд и начали заравниваться. Вскоре все охотники вытянулись в прямую нить версты над и принялись охлопывать межи и кустики то там, то сям поднимали зайца, но свежие собаки не давали хода бедняку и мигом его залавливали Редкий русак пересчитывал две-три своры и все-таки попадал в тарака. Ботцов, я и Владимирец ехали втроем, сзади, без собак, и любовались изменчивым видом этой живой, постоянно движущейся картины. Отъехав версты за четыре от села, мы увидели шибко скакавшего вслед за нами вершника. Верховой. На голове у него было что-то вроде шара, по сторонам плескались два зеленые крыла. Вблизи оказалось, что это мчался к нам лакей в зеленой ливреи, а на голове у него торчал круглый, плисовый, набитый пухом картуз. Плис — хлопчата-бумажная ткань с ворсом. С желтым позументом на околыше. Недолго думая, посланец принял Владимир за и со всеми аньорами объяснил его сидятельству цель своей скачки. онеры все, что полагается, со всеми полагающимися принадлежностями. — Прекрасно. А как зовут твоего барина? — спросил наш шутник, преобразясь в минуту и тоном чистотукаевским, что, конечно, было понятно только нам. Павел Павлович Сдобнов и супруги их, Екатерина Антоннас, они сочинно желают полюбопытничать на вашу охоту с... А больше того, ваш барыш не желают? Катерина Павловна, Александр Павловна, Нинила Павна, Антонина Павловна, Агафаклея Павловна, Пелопей Павловна, Федосий Павловна. палок Прекрасно, прекрасно, мой милый, очень довольна. Нынче, довольно. Завтра, если барину угодно взглянуть, очень рад, скажи, я беру волков в Чюрюкове. Ну, кланяйся, мой милый. Слушаюсь. Да, вот что, картузы эти у вас дома шьют? — Никак нет заказны, это ливрейные с... — Чудесно, удивительно, Ну, кланяйся, очень рад, скажи. И самозванец наш очень вежливо пригласил нас продолжать путь. Вслед за тем пошло у него представление в лицах семейной сцены, как Нинила, Антонина, Пелопея и прочие палны упрашивают своего папашу послать гонца, как папаша велит этому гонцу надеть ливрею, пуховый картуз и прочее. Вот оно! «Наконец!» — произнес как-то торжественно Бацов, ударив меня крепко по плечу, и поехал молча. Это оно было не что иное, как Чурюкова, но оно было еще на десять верст расстоянием от нас. Перед нами вдали направо начала темнеть гряда леса, от лесу налево становилось заметным село, а от него полудугой хлестнула тонкая полоса. И только...